Глава сорок Обед прошел в непринужденной дружеской обстановке. Недавнее недоразумение со страшной сказкой Эван словно полностью забыл и ни словом не обмолвился о моей стратегической ошибке. Зато мы много шутили, с удовольствием вкушая замечательное блюдо, приготовленное его поваром-волшебником. После обеда, взяв по бокалу легкого вина, переместились в кабинет Дакса. Для себя я отметила – что лорд реально прислушивается к моим тревогам о его здоровье, даже по замку не прыгает на одной ножке, а передвигается с помощью двух крепких слуг на кресле, доставивших его в кабинет. Тут действительно царит деловая атмосфера. Большие стопки из списанных бумаг на огромном столе, шкафы заставлены книгами и свитками. На мольберте стоит изготовленная из парадного портрета политическая карда шетских гор и примыкающих к ним территорий. Молодец, Эван. Я упустила этот момент, но он правильно рассудил, что соседи тоже важны, так как могут оказывать серьезное влияние на политическое предпочтение лордов. «Смотрю, вы очень ответственно подошли к делу», – произнесла, разглядывая схематичную карту местности. «Корона и трелесник. Что обозначают эти символы и цифры?» «Обозначил ими тех лордов, которые, соответственно, Стоят за Теодора или против него. Ну, а цифрами отметил все земли. Так удобнее писать о них пояснения на бумаге. Вот, например, под номером 24, владение вашего отца лорда Лаверса: находим нужный лист и читаем пояснения. Интересно и прозорливо, Эван. Дайте мне глянуть, что вы там про отца написали. Пока нечего смотреть, до него еще не добрался, но обещаю, что до зимы управлюсь со всеми. Прекрасно, но! Сделала я паузы, не зная, как начать тему, которая мне жутко неприятна. Дело в том, что весельчак умудрился выпытать у Лилис, кто сотворил над ней насилие. Мне он об этом ничего не сказал, а вот служанка поведала, небезосновательно опасаясь за жизнь жениха. Весельчак собирается мстить. Другое дело, что он хоть и может вызвать на поединок третьего сына одного лорда, живущего неподалеку от Гроулис, но не станет этого делать прилюдно, чтобы не раскрыть тайну Лилис. Значит, просто попытается его прирезать. То, что Макс сможет подобное провернуть, не сомневаюсь. Но проблема в том, что и свидетелей прямой, как палка, парень оставит. Значит, начнется кровная месть. Мне либо придется выдать Макса, либо стать кровницей потерявшего сына лорда. Такое нам совсем ни к чему». Я долго думала во время вынужденного больничного. Весельчака даже мне не остановить. Он слишком любит Лилис и спать спокойно не сможет, пока его горская горячая кровь не удовлетворится местью за поруганную честь невесты. Остается лишь одно — лишить Макса предмета мести. Насильника придется убить раньше, чем до него доберется мой начальник стражи. Как только эта мысль пришла мне в голову, Я чуть с ума не сошла, поняв, что рассуждаю о подобном всерьез. Я, никогда не выносившая любого насилия, сейчас строю планы по убийству человека. Да, пусть и негодяя, но человека. Со мной случилась настоящая внутренняя истерика. Но после я начала с холодной головой взвешивать доводы за и против такого ужасного злодеяния. На одной чаше весов находится жизнь насильника. Понимаю, что если его убьют, По моему приказу то всю жизнь буду грызть тебя. На другой же, если я решу отступить, тогда может пролиться столько крови, что впор ее в бочки заливать. Десятки людей полягут. И никого не отговорить от кровной мести. Право на нее священно для каждого горца. Кто мог, но не отомстил врагу, тот не считается мужчиной. И после смерти предки не примут такого. Чертово темное средневековье. Эван. Все же собралась я с духом, чтобы произнести страшные слова. «Мне необходимо убить одного человека так, чтобы это не выглядело убийством». Джейн! помотал он от удивления головой, пытаясь отогнать слуховую галлюцинацию, — «я не ослышался». «К сожалению, нет. Мне необходимо, чтобы третий сын лорда Планша умер как бы случайно». «Грас Планш? Он же был в приятелях вашего мужа Сильвестра. Это связано с ним?» «Нет, но о подробностях не спрашивайте, это не моя тайна. Могу только сообщить, что если этого не сделать, то скоро на мои земли придет сам лорд Планш со знаменем кровной мести за своего сына. Пока этого не случилось, пока большая кровь не пролилась, необходимо убрать Грасса Планша». «Я не верю, что слышу подобное от вас, Джейн», – нахмурился Дакс. «Считал, что на подобное вы не способны. Я тоже так считала». Горько усмехнулась я. Но когда стоит выбор уничтожить одного негодяя или погубить десятки невинных людей, то выбор для меня очевиден. Понимаю. Когда-то я тоже стоял перед подобной дилеммой. Нужные люди у меня есть, но я должен знать все, иначе, извините, не сунусь в подобное. К несчастью, сказать большего, чем сказала, не могу. Значит, просто забудьте про мои слова. Это никак не повлияет... На мое отношение к вам. И вы сами справитесь с подобным грязным делом. Постараюсь справиться. Извините, что затеяла этот разговор. Джейн, взяв меня за руку, проговорил Дакс: Я переживаю за вас. Вы с подобным не справитесь и готов помочь, но не как человек с завязанными глазами, а осознавая, во что в лес. Прекрасно понимаю, но это не моя тайна. А справлюсь или нет? Еще совсем недавно. Точно бы не смогла, но теперь готова на многое, лишь бы защитить близких мне людей. «Да поймите же!» – горячо воскликнул он. «Вы мне тоже не чужая, и я тоже пытаюсь вас защитить. Но представьте на мгновение, что это я обратился к вам с подобной просьбой. Встаньте на мое место!» «Отказалась бы!» – призналась я. «Поэтому не уговариваю, не настаиваю. Еще раз прошу прощения, что поставила вас в неудобное положение». И еще бы разозлилась на то, что вы мне не доверяете. На это я совсем не злюсь, Джейн. Если бы вы мне не доверяли, то не заикнулись о подобном». Лорд Дак замолчал, задумчиво попивая вино. «Вижу, что в нем идет какая-то внутренняя борьба. Признаться, уже сама реально пожалела, что с такой просьбой обратилась к другу. Это дела Гроулис и никого больше. А тут получается, подставляю хорошего человека». Нельзя перекладывать свою ответственность на чужие плечи. Я же не просто некая дамочка, а хозяйка целого замка. Значит, и нужно вести себя как хозяйка, а не прятать голову в песок. Привыкай, Леночка, быть Леди Гроу, не только в хорошем, но и в плохом. Эван первая нарушила я молчание: Перестаньте хмурить лоб и забудьте все сказанное. Лучше поведайте, что интересного надумали, глядя на свою политическую карту. Обратите внимание! как на ней расположились короны и трилистники, а также на необозначенные земли сомневающихся, кому примкнуть. Еще немного помолчав, наконец отозвался он. Со стороны Инхима большинство земель под Теодором Тихим, а вот с противоположной, южной, у границ Бренского королевства, ситуация абсолютно другая. Все лорды просто жаждут независимости. Ну и серединка Шетских гор, самая неопределившаяся – Это не случайность. То есть вы хотите сказать, что два королевства сейчас пытаются полностью взять под контроль горы? Догадалась я. И нет никаких борцов за свободу, а всего лишь прикормленные бренским королем лорды. Именно. С одной стороны, наш король создает свое поле, а с другой – бренский. Война намечается не между горными лордами. Сойдутся на нашей территории два серьезных государства. Но ведь, согласно договору, Мы являемся подданными инхименийского королевства. Даже если небольшая часть нашей знати выступит против Теодора Тихого, тогда обязательства между Инхимом и Шетскими горами рухнут в одночасье. Ну а нас объявят предателями. Всех. Или разделимся на две страны, дополнила я, понимая, к чему ведет он. Да, не сразу, а после серьезной резни, тем самым, Потеряем окончательно какую-либо, кроме мяса для войны, значимость для Теодора Тихого. Нас и так не очень ценят. А Бренское королевство? Зачем им влияние в наших горах? Инхем и Брен давно смотрят с завистью друг на друга. Дело в том, что у наших заклятых соседей есть выход к морю, на которое зарится Теодор. Ну а у Инхеменийского королевства имеются плодородные земли, которых почти лишены бренцы. Делиться своими преимуществами никто не хочет, чтобы не усилить соседа. Открытого противостояния нет, так как общие границы проходят по пустынным землям, в которых любая армия погибнет сама, так и не дойдя до врага. А вот наши Шетские горы являются прямой дорожкой из одной страны в другую, самым удобным путем для войск. Договор лордов с Инхемом из-за этого и возник. Нам предложили стать дружественной прослойкой верной инхименийскому королю, но имеющую свою относительную независимость. Правда, за 200 лет многое изменилось. Шетские горы нельзя завоевать, но их можно тихо скупать, что и происходит. «Политическая независимость без экономической ничего не стоит», – подвела итог я. «Да», – согласился Эван, – «в то время, когда другие королевства развивались, лорды шетских гор – Упивались своим особенным положением, живя как и 200 лет назад, и в какой-то момент превратились в нищих, пока еще гордых, сильных, но недалек тот день, когда и этого лишимся. Залежи полезных камней в горах иссякают, наш скот не может сравниться с равнинным, а что еще можем предложить, кроме своих мечей? Вот их и пытаются скупить все, кому не лень. Но чем больше наших братьев воюет, тем меньше их остается. Ну а случится серьезная война, тропы зарастут травой, так как некому будет по ним ходить. Придут на наше место другие люди, и все забудут о бывших лордах Шетских гор. Нас уже давно за деревенщин считают, поэтому невелика потеря для Теодора Тихого или следующего Инхименийского короля. Да мы сами скоро себя изведем в политических дрязгах и нескончаемой резне кровной мести. Даже вы, Джейн, уже в последнюю вляпались в хотя и считал вас очень мирным человеком. «У меня нет иного выхода», — возразила я. «Будь он, то непременно воспользовалась бы им. И странно, Эван, слышать подобный укор от человека, который сам готовит солдат, несущих смерть». «Я не укоряю вас», — возразил Дакс. «Я просто констатирую факт, что мы находимся в неком поручном круге, из которого нет выхода. А кто-то его искал по-настоящему?» «Многие». Но это возможно лишь объединив лордов шетских гор, чтобы они представляли собой не разрозненные банды отдельных хозяев замков, а сжатые в общий кулак пальцы. Должен быть один предводитель, говорящий от всех горцев и ведущий понятную для чужаков политику. Только упрямые гордецы скорее сдохнут, чем выберут первого среди равных, да и не дадут нам подобного сделать. До полуночи... Мы вели с Эваном серьезные политические беседы. Очень много неприятного, ранее скрытого от меня, удалось узнать. Народ Шетских гор действительно находится на пороге краха, и недалек тот час, когда вымрет полностью в результате войн и полного обнищания. Как это изменить? Почти всю ночь пролежала с открытыми глазами, думая об этом. «Мы никому не нужны. Сами по себе существовать не можем». Нужен сильный союзник, заинтересованный в нас экономически. Только где его взять? Инхименийскому или Бренскому королевствам важна лишь перемычка между государствами, но никак не сами люди, а больше альтернатив нет. Значит, необходимо нечто, что сможет исправить ситуацию. Брен можно смело отбросить в сторону. Нормальных связей, кроме контрабандистских, с ним не имеем. А вот Инхим... Его короли заинтересованы в нас больше, иначе 200 лет договор бы не продержался. Нужно думать, как наладить с Теодором Тихим взаимовыгодные партнерские отношения. Я, кажется, теперь знаю, что можно ему предложить. Так нелюбимая мной надвигающаяся зима должна в этом помочь, полностью заморозив любую политическую жизнь в нашем регионе. Пока перекрыты перевалы, смогу достойно подготовиться к поездке в столицу, изучив основательно все экономические расклады и горные духи. «Да куда ж я лезу, Ленка, где ты и где большая политика?» в панике завопило мое сознание. Джейн спокойно ответила оно же. «Ты настоящая леди Гроу, а не какая-то там никчемная тетка из нотариальной конторы. Это твоя земля и твои горы. Кто способен тебя остановить, кроме собственной неуверенности?» Ты можешь выиграть эту битву, имея такие козыри в рукаве, которых нет у других. Только под утро я избавилась от раздвоения личности, почувствовав, что лишь сегодня стала истинной хозяйкой не только замка Гроулис, но и своей судьбы.